Глава 63. Советы перед поездкой. «После выбора проектов идут показы», – продолжал я делиться с ребятами своими размышлениями о пути клиента. «Тут мы полагаемся на застройщика, его офис продаж и профессионализм менеджеров. После показов – подписание сделки. Нам нужно дарить клиенту в день покупки кайфовые презенты. Не глупые сувениры, а что-то с эмоцией. Надо подумать, чтобы это могло быть». «Может, сделаем какие-то коробки классные для документов и ключей от квартиры с нашим логотипом», – предложил Ростислав. «Кайф. У меня как раз есть приятель, который занимается гравировкой под дерево», – подхватил я. «Закажем у него тестовую партию разных коробочек под сувениры и документы с нашими логотипами». Пока Ростик записывал задачу, я обратился к Феде. «Бро, мы уезжаем через два дня. Ты остаешься за старшего. Стань Денисом проблем быть не должно». Я хоть им никакого особого обучения не давал, но они опытные и уже имеют за плечами сделки. Пусть пока звонят и показывают, как умеют. Думаю, что они меня сами чему-то могут научить, а не я их. На неделе должна выйти Светлана из агентства «Фьюч». Проконтролируй с Яковом, чтобы все было норм. Если заявок будет приходить так много, что текущие брокеры будут полностью загружены, ты мне курсани, и я выведу подмогу. У меня в запасе есть Константин со своими полотерами. Его учить, правда, надо. Я сделал глоток лимонада и продолжил попробую в Барселоне накидать первую версию скрипта и приступить к описанию стандартов работы. Начнем потихоньку строить нашу систему обучения. Федя кивнул, а я наклонился к нему и чуть тише добавил. Да, и присмотри за Яковом. Мне кажется, он выпивает. Как бы это не отразилось на работе и не повлияло на репутацию компании. Договорились, партнер. Федя протянул мне кулак, и я ударил об него своим кулаком. Таня и Денис сразу включились в работу. К вечеру Они вместе с Яковом обзвонили все заявки и сходу назначили на ближайшие дни показы сразу четверым клиентам. Причем каждый из потенциальных покупателей планировал посмотреть с нашим брокером сразу по 2-3 проекта. Но самое невероятное, что до конца недели после первых же оперативно проведенных показов Танин клиент поставил устную бронь в резиденции Мане на квартиру за 60 миллионов рублей. У Якова один человек устно забронировал сразу два лота в Царской площади – а у Дениса покупатель поставил бронь на один из лотов в проекте Red Side. «Всего за первую неделю у нас получилось броней на 132 миллиона рублей». Яков так уверенно говорил об этих бронях, называя их сделками, что я не смог удержаться и вечером написал в социальных сетях вдохновляющий пост, где похвалился перед подписчиками таким быстрым и неожиданным количеством продаж. В тексте я ошибочно называл эти предварительные обсуждения о покупке квартиры «сделками». Первый же месяц работы компании я понял, что даже платные брони далеко не всегда конвертируются в реальные продажи, не говоря уже об устных. Я думал, что если клиент говорит «хорошо, мне нравится эта квартира, давайте ее забронируем», то продажа – просто вопрос техники. Но когда за несколько недель все наши покупатели ушли на дно, так и не выйдя на сделки по разным причинам, я вынес урок «больше не писать о бронях, пока клиент не подпишет основной договор и не заплатит застройщику деньги» все, что не делается к лучшему. На эйфории от таких быстрых результатов следующим утром многие сами привели меня в офис. Я собирался записать долгожданное видео, которое затем планировал залить в Facebook и запустить в рекламу, рассчитанную на брокеров, работающих в агентствах недвижимости Москвы. Я оттягивал запись ролика, потому что ждал от команды тех самых первых броней. В своей речи планировал опереться на эти цифры. Включив камеру, я ходил из одной переговорки в другую, произнося текст, который даже не пришлось заранее прописывать на бумаге. Он сам выстраивался в моей голове в упорядоченный смысловой поток. «Ребята, привет! Меня зовут Олег Торбусов. Я предприниматель и записываю для вас это видео из своего нового офиса в башне Империя Москва-Сити, 50-й этаж. Начал я».